Никто из двоих более не прикоснулся к еде. Василия торопливо вышла из столовой и исчезла за дверью туалетной комнаты. А Мадира, с трудом пытаясь сохранить холодную логичность, крикнул ей сквозь запертую дверь, прекрасно сознавая, что тем самым унижает свое достоинство. «Это самое сильное доказательство того, что Жискар не более чем робот. Зачем ему отправляться на солярию, где он увидит смерть своей хозяйки?» Через некоторое время шум льющейся воды прекратился. Василия распахнула дверь. Ее только что умытое лицо, казалось, излучало ледяное спокойствие. «Вы что, в самом деле ничего не поняли?» — сказала она. «Вы изумляете меня, Келдин. Подумайте хорошенько. Пока Жискар сохраняет умение манипулировать умами людей, он не может подвергнуться опасности, разве не так? И Солерьянка тоже, пока Жискар ей предан». Поселенец, который ее увезет, наверняка после разговора с ней узнал, что она не была на соляре 200 лет, так что вряд ли он всерьез полагает, что она может принести ему хоть какую-то пользу. Вместе с ней он берет и Жискара, но не знает, что тот может оказаться полезным или же... А может он это знает? Она ненадолго задумалась, потом медленно сказала. «Нет, он никак не мог это узнать». «Если за 200 лет никто не проник в тайну умственных возможностей Жискара, значит, Жискар сам заинтересован в ее сохранении. И если я права, то догадаться о ней не мог никто». «Ну вы же говорите, что раскусили его», — ехидно заметила Мадира. «Я обладаю специальными знаниями, Келдин. Но даже я только сейчас разглядела очевидное, и то лишь благодаря подсказке на солярии». «Наверное, Жискар и мне заморочил голову. В противном случае я догадалась бы давным-давно. Интересно, знал ли Фастальф?» «Насколько проще признать тот простой факт, — нетерпеливо оборвал ее Мадира, — что Жискар просто робот?» «Вы все порываетесь пойти по самой легкой дороге к краху, Келдин. Но я не позволю вам даже ступить на нее, как бы вам не хотелось». Важнее всего то, что поселенец явился за солярианкой и взял ее с собой, уже обнаружив, что польза от нее будет очень мало. Если вообще будет. А солярианка вызвалась лететь добровольно, хотя ей наверняка внушает отвращение перспективы оказаться на одном корабле с варварами, набитыми бациллами. Ее не остановила даже весьма вероятная возможность погибнуть на солярии. В таком случае, как мне кажется, это работа Жискара который вынудил поселенца требовать выдачи солярианки даже тогда, когда смысла в этом уже не оставалось, а солярианку столь же бессмысленно согласиться. «Но для чего?» – удивил Амадира. «Могу я задать такой простой вопрос? Для чего?» «Полагаю, Келдин, Жискар почувствовал, что ему необходимо покинуть Аврору. Может, он догадался, что я вот-вот раскрою его секрет?» Если да, то он мог поставить под сомнение свое нынешнее умение манипулировать мною. Ведь я, в конце концов, опытный роботехник. Кроме того, он мог вспомнить, что некогда был моим, а роботам трудно игнорировать требования лояльности. Вероятно, единственным для него способом обеспечить безопасность солерьянки осталась возможность убраться подальше от моего влияния. Она подняла глаза на Амадира и решительно произнесла. кэлдин мы должны его вернуть. Мы не можем ему позволить подыгрывать поселенцам в безопасном раю поселенческих планет. Он уже успел натворить немало и среди нас. Мы обязаны его вернуть. И я должна стать его законной владелицей. Будьте уверены, я сумею с ним справиться и заставить работать на нас. И помните, я единственная, кто может его укротить». «Не вижу причин для тревоги», — возразила Амадира. Если что, весьма вероятно, он просто робот, его уничтожат на Солярии, и мы избавимся и от него, и от солярианки. Если же, что весьма сомнительно он таков, каким вы его представляете, он уцелеет на Солярии. Но тогда ему придется вернуться на Аврору. В конце концов, хоть Солерианка и не родилась на Авроре, она прожила здесь слишком долго, чтобы ужиться с варварами. Она сама начнет настаивать на возвращении к цивилизации и у Жискара не останется иного выхода, кроме как вернуться вместе с ней. Келдин, неужели, даже узнав обо всем, вы не убедились в возможностях Жискара? Если он посчитает нужным держаться подальше от Авроры, то с легкостью настроит эмоции солярианки таким образом, что ей придется по вкусу жизнь на поселенческой планете. Он ведь уже заставил ее пожелать подняться на борт их корабля. Что ж... В таком случае, если возникнет необходимость, мы сможем просто вернуть их корабль вместе с Жискаром и Солерианкой обратно на Аврору. И как вы предполагаете это сделать? Это можно устроить. Мы, Аврориане, вовсе не дураки, хотя из ваших слов ясно, что вы считаете себя единственной рациональной личностью на планете. Корабль поселенцев отправляется на Солярию расследовать факт уничтожения двух других кораблей, но, надеюсь, вы не думаете, что мы станем целиком полагаться на их услуги или на услуги солярианки. Мы тоже посылаем на Солярию два своих боевых корабля, а уж им-то неприятности вряд ли угрожают. Если на планете еще остались соляриане, им, возможно, удастся уничтожить примитивный корабль поселенцев, но боевое судно Авроры им не по зубам. «Если же корабль поселенцев, благодаря магическим штучкам Жискара...» «Это не магия», — едко перебила его Василия, — «а ментальное воздействие». «Ну хорошо. Если их корабль, по какой бы то ни было причине, сумеет взлететь с солярии, наши корабли перехватят его и вежливо попросят передать им солярианку и ее робота». Если же просьбу не удовлетворят, наши корабли экскортируют их корабль до Авроры. В этом нет никакой враждебности. Наш корабль станет просто сопровождать гражданку Авроры домой. Как только Солерианка и ее робот высадятся на Авроре, корабль поселенцев сможет лететь, куда ему заблагорассудится. Василия кивнула. Звучит неплохо, Келдин. Но знаете, как мне кажется, все обернется в действительности? Как, Василия? «Сдается мне, что их корабль сможет взлететь с солярии, а ваши боевые корабли нет. Чтобы вы на солярии не обнаружили, Жискар сумеет этому противостоять. Но боюсь только Жискар и никто другой». «Ну если случится именно так, — мрачно усмехнулся Амадиры, — то я признаю, что в ваших фантазиях может быть что-то и есть, но этого не произойдет».